Глава 39. девятая Рассказывая Стефу про Аграфену, Арес убивал сразу двух зайцев. Он нашел шалинскую бабку, в которую так ловко рядилась неудавшаяся актриса Аграфена, и проводника, которым оказалась все та же Аграфена. Как минимум за одного из таких зайцев он рассчитывал получить причитающиеся по договору деньги. Про деньги Арес напоминать не стал — Уповал на щедрость, порядочность и крепкую память своего босса, но ответа ждал с почти детским интересом. «Она с тобой?» — спросил Стеф, выслушав доклад. Арес бросил взгляд на прогуливающуюся по бережку Аграфену. «Со мной!» «Тащи ее к дому у заводи». «Зачем?» «Будем держать военный совет». «Военный совет с этой Аграфеной?» «Ну, другой Аграфена у нас пока нет». «Давай, я тоже уже возвращаюсь домой». Арес вздохнул, сунул телефон в задний карман джинсов, помахал Аграфене. «Ну что?» — спросила она, разглядывая его с наглым вызовом. «Я в деле?» «Как ни странно, да. Стеф приглашает тебя в гости. Прямо сейчас». «Как ни странно». Аграфена возмущенно фыркнула и направилась к своему мотоциклу. Уже утвердившись в седле, она спросила. «Тебя подвести до гостей или пешочком пойдешь?» Орес снова вздохнул. Жара никак не располагала к пешим прогулкам, поэтому пришлось наступить на горло собственной гордости и усесться позади аграфены. «А вот лапать меня не надо», — сказала она, когда ладони Ореса нащупали под тонкой майкой сначала ее талию, а потом и живот. «Да кому нужны твои мощи?» — проворчал он. «Держаться мне за что прикажешь? Аполлинария!» Она ничего не ответила, нажала на газ. Мотоцикл с рёвом рванул с места, едва не сбросив Ареса на землю. К дому у Змеиной Заводи они подъехали одновременно со Стефом. Аграфена не преминула выпендриться. Заложила крутой вираж перед самым носом крузака. Наверное, снова пыталась вышибить Ареса из седла. Но Арес всю дорогу ожидал подвоха, поэтому держался крепко. Ничего не вышло у коварной Аграфены. А вот синяки на её тощих боках от таких винтов непременно останутся. Стеф подошел к ним первый, остановился чуть в сторонке и терпеливо дожидался, пока Аграфена, чертыхаясь и что-то бубня себе под нос, стащит с головы шлем. Арес уже приготовился к порции колкостей и гадостей, которые эта выдра наверняка заготовила. Но со Стефом Аграфена повела себя на удивление сдержанно, если не сказать смирно. Она ему даже улыбнулась почти нормальной улыбкой, а потом сказала совсем уж неожиданное. «Любопытно встретить вас в нашей глуши, господин. Можно просто Стеф». Перебил ее Стеф с улыбкой. А Аресу вдруг подумалось, что эти двое знают что-то, что не знает он. Стало даже немного обидно. В конце концов, это именно он искал для Стефа инфу, проводника и шалинскую бабку. «Тогда меня можно тоже по-простому», — Аграфена кокетливо улыбнулась. «Называйте меня Феней, Стеф». «Несказанно рад». Стеф снова улыбнулся. «Чему?» — Арес не сумел таки сдержать обиды. «Тому, что она феня?» «Тому, что именно она станет частью нашей команды». «А почему именно она?» — спросил Арес. «А у нас уже есть команда?» — спросила Аграфена. «А давайте сначала поедим», — сказал Стеф и принялся вытаскивать из крузака пакеты с провиантом и заклеенные скотчем картонные коробки. Традицию нарушать не стали. На обед решили нажарить шашлыков. В одном из пакетов, привезенных Стефом, обнаружился в виске неведомый аресу Марки, но наверняка входящий в образовательную программу по введению молодняка в мир дорогого и качественного алкоголя. Даже для Аграфены нашлась бутылка вина, от которого она, кстати, не отказалась. Означать это могло только одно. Девица собиралась заночевать в доме у Змеиной Заводи. Не сядет же она за руль пьяной в самом деле. Папенька за такое по голове ее точно не погладит. Ареса подмывала спросить, что скажет Михалыч, когда узнает, что его любимая дочурка собирается провести ночь в компании совершенно незнакомых мужиков, но вместо этого спросил. «Стеф, ты уже выработал какой-то план действий? Нам для этого точно нужна Алевтина?» Аграфена зыркнула на него не то чтобы зло, но неодобрительно, а Стеф кивнул. «Да, я уже выработал план действий», — сказал он. «Мне нужно отыскать кое-кого на болоте». «На болоте?» — спросила Аграфена. «Кое-кого?» — спросил Арес. Они переглянулись и уставились на Стефа. «Да, кое-кого на болоте». Стеф снова кивнул. «А можно поподробнее и желательно с самого начала?» — попросила Аграфена. «Для тех, кто пока не в теме». Арес чуть было не сказал, что он тоже не в теме, но вовремя прикусил язык. «Да, пожалуй, нужно начать сначала» сказал Стеф, разливая по бокалам вискарь и вино. «Я чувствую особенные вещи». «О как!» — сказала Аграфена восхищенно. Причем в восхищении этом не было никакого подвоха, а Ресу снова сделалось обидно. «И одна из этих вещей связана с тобой». «Со мной?» — изумленно переспросила Аграфена. «Ждите», — велел Стеф вместо ответа. «Я сейчас». Оставив их заинтригованными и растерянными, он ушел в дом, чтобы через пару минут вернуться. В одной руке он держал потерянную аграфеной клюку, а в другой — армейскую флягу. «О, нашлась палка!» — обрадовалась аграфена. «Палка?» — Стеф посмотрел на нее с мягким укором. «Ты считаешь, что это простая палка?» «А как еще я должна считать?» «Простая палка? Ну, разве что охрененно старая и охрененно тяжелая!» Я потерял ее в тот день, когда вот он, — она ткнула пальцем в Ореса, — пытался защитить от хулиганов мою девичью честь. «Знал бы, что ты за птица, не стал бы защищать», — хмыкнул Орес. «А что я за птица?» — спросила Аграфена и посмотрела на него как-то по-особенному, совершенно не насмешливо почти так же, как до этого смотрела на Стефа. «Он пока не разбирается в птицах, Феня», — сказал Стеф весело, — «но движется в правильном направлении». Это я тебе точно говорю. И аресу снова показалось, что эти двое что-то скрывают от него, что он лишний на этом между собойчике. Неважно. А графена махнула рукой. Получилось пренебрежительно. Так что там с моей палкой? Откуда она у тебя? Спросил Стеф. Откуда? Она на мгновение растерялась. Это подарок от старого друга. Можно сказать, очень старого друга. Его уже нет в живых. «Как звали этого друга?» «Я звала его Дед Феликс». Что-то такое промелькнуло у Ареса в голове, словно лёгким пёрышком коснулось. Где-то он уже слышал это имя. «А фамилия у Деда Феликса случайно была не Рыбаков?» — спросил он. «Рыбаков?» А графена уставилась на него с изумлением. «Меня просветите?» — спросил Стеф. «Во время войны его звали Феликс Фишер», — заговорил Арес. Он был помощником Герхарда фон Лангера и едва ли не единственным, кто остался в живых после той экспедиции на болото. Обратно в Германию он не вернулся. Отсидел срок и остался жить в Марьино. Фамилию сменил с Фишера на Рыбакова. «Дед Феликс был хороший», — сказала Аграфена с вызовом. «Немец он там или кто, но он был хорошим человеком». Арест не стал спорить. Было видно, что его слова ее очень задели. В разговор вмешался Стеф. «Этот посох подарил тебе дед Феликс?» «Да», — Аграфена кивнула. «Сказал, что когда-нибудь он мне понадобится. Ну, вот он мне и понадобился во время спектакля». В голосе ее слышалось сомнение, словно она сомневалась в своих словах. «А где он сам взял этот посох?» — спросил Стеф. «Он тебе рассказывал?» «Было что-то такое». Аграфена нахмурилась, припоминая давний и наверняка малозначительный разговор с дедом Феликсом. «Эту палку, этот посох, ему подарил старый друг». Она вдруг замолчала. Зрачки ее расширились, и глаза из ярко-синих сделались почти черными. «Этот посох подарил ему мой двоюродный прадед. Мама дорогая, как я могла такое забыть? Как я могла его потерять? Как звали твоего прадеда, Феня?» Спросил Стеф, а Аресу показалось, что он уже знает ответ. «Серафим. Моего прадеда звали Серафим. Походу, в моей семье всегда любили странные имена. Он тоже был странный. Бабка моя говорила «блаженный», но очень добрый и очень светлый». Что с ним стало? Он пропал. А графена поежилась, как от холодного ветра. Пропал без вести во время Великой Отечественной. Так рассказывал дед Феликс. Давно рассказывал. Я была совсем еще малой и глупой. Она потрясенно замолчала, а потом встрепенулась и спросила. «Так что необычного в этой... в этом посохе?» «Я покажу». Стеф повертел посох в руке, с разных сторон посмотрел на железный набалдашник, а потом вытащил из кармана джинсов перочинный ножик. Несколько секунд он возился с посохом, а потом прямо на глазах у Ареса случилось чудо. Железное яйцо развалилось надвое, а внутри оказался уже совсем другой, куда более изящный, куда более необычный набалдашник в виде то ли пёсьей, то ли волчьей головы. Вырезан он был из дерева неизвестной породы, цвет имел почти чёрный, но с каким-то перламутровым отливом. Однако удивительным был не материал, удивительным было другое. Вместо шерсти волчью голову покрывала чешуя. «Кто меня?» — сказала Аграфена неожиданно громко. «Это же пёс Мари!» «Что?» — спросил Арес. «Это пёс Мари! Дед Феликс рассказывал мне всякие сказки про болото и марь. Он мне, а ему, наверное, Серафим. Можно мне?» Она вопросительно глянула на Стефа. Тот протянул ей посох. «Зачем было прятать такую красоту?» Она провела пальцем по лобастой пёсе и голове, поскребла ногтем чешуйчатый загривок. «Это же самое настоящее чудо!» «И оно твое», — сказал Стеф. «Я думаю, его спрятали специально для тебя». «Ага, а я его чуть не потеряла». А графена выглядела потрясенной и растерянной. «Ты не потеряла», — Стеф улыбнулся. «Особенные вещи невозможно потерять надолго». «Откуда ты знаешь?» — спросила она. «Просто знаю». Он пожал плечами, взял в руки флягу. «И она тоже?» — не выдержал Арес. «Что может быть необычного в обычной фляге?» «В самой фляге ничего. А вот в ее содержимом...» Взгляд Стефана мгновение затуманился. Арес и Аграфена вытянули шеи в ожидании удивительной сказки. «Как малые дети, честное слово». «И что там за содержимое?» — спросил Арес, пытаясь вспомнить, заглядывал ли сам внутрь фляги. Должен был заглянуть непременно, хотя бы для того, чтобы прополоскать ее перед аукционом. Вот только он не заглядывал. Даже крышку не откручивал. Как такое вообще могло случиться?» «Там была записка», — сказал Стеф и положил перед ними пожелтевший от времени, но прекрасно сохранившийся тетрадный листок. На листке аккуратным каллиграфическим почерком было выведено. «Степа, я скоро вернусь. Стеша». «Ничего себе!» — выдохнул Орес. — Это ж как послание в бутылке. Ты делал экспертизу. Это не фейк? — Это не фейк, — сказал Стеф задумчиво. — Записки как минимум 80 лет. — Как романтично, — сказала Аграфена, и по лицу ее враз посветлевшему и просветленному вдруг стало понятно, что она и в самом деле считает происходящее романтичным. — Романтично, — согласился Орес. — Но что здесь необычного? «Кто вообще этот Степан?» Он вперил вопросительный взгляд в Стефа. «Ты знаешь?» «Я знаю», — Стеф кивнул. «Степан?» «Это Степан Ильич Тучников. Мой родной дед». «Степан Тучников?» Арес аккуратно сложил записку. В голове, словно шестеренки, крутились и цеплялись одна за другую мысли. Крутились и цеплялись, пока, наконец, не сложились в единый механизм. «Стеф!» «А ты у нас?» Он вопросительно приподнял бровь. «А он не Стеф», — сказала Аграфена весело. «Стефан, это же ведь производная от Степана, я права?» «Я пару лет жил за границей», — Стеф пожал плечами. «Ими пришлось слегка модернизировать ради сохранения инкогнито». «Пару лет, говоришь?» Механизм из шестеренок засиял и закрутился. От сияния этого у Ареса закружилась голова». «А как эти пару лет обходился без тебя славный город Хивус?» «Прекрасно обходился», — Стеф усмехнулся. «Когда закончим тут, приглашаю вас к себе в гости. Хивус и в самом деле славный город». «Охренеть!» — простонал Орес. «А я вот сразу его узнала», — заявила Аграфена. «Несмотря на уродскую бороду, у меня фотографическая память на лица». «Ничего она не уродская», — усмехнулся Стеф. «Нормальная борода». «Так что мы будем искать?» спросил Орес. Он еще не до конца пришел в себя, но мысль, что он оказался в команде самого Тучникова, грела душу до такой степени, что он был готов отказаться даже от своей доли в этой экспедиции. «Мы будем искать Стешу», сказал Стеф, забирая у него записку. Конец первой части Продолжение следует...